Глава седьмая Естественно, Мэнни Борг жил на Саут-Бич. Его квартира находилась на верхнем этаже одного из новых многоэтажных строений, что вырастает вокруг Майами, как грибы после дождя. Этот стоял на когда-то пустынном берегу, где мы с Гарри и Депп по субботам отдыхали на пляже. Мы находились здесь окаменелости, Загадочные деревянные обломки какой-то невезучей лодки, ракушки, рыболовной снасти, а в одно захватывающее утро чрезвычайно мертвого человека, крутящегося в прибое Это были драгоценные детские воспоминания, и меня чрезвычайно возмутило, что кто-то воздвиг здесь эту сверкающую хрупкую башню. На следующее утро около десяти мы с Винсом ушли с работы и поехали к ужасной новостройке, занявшей место моих юных радостей. Я молча ехал вверх на лифте, наблюдая, как суетится и мигает Винс. Не знаю, почему он нервничал перед встречей с человеком, который ваяет скульптуры изрубленной печени, но он определенно нервничал. Капля пота скатилась по его щеке, он дважды судорожно глотнул. «Он кейтерер, Винс! Он не опасен! Он даже не может отобрать твою библиотечную карточку!» Винс посмотрел на меня и снова сглотнул. «Он человек с характером. Он может быть очень требовательным!» «Отлично!» — радостно воскликнул я. «Давай найдем кого-нибудь более разумного!» Он выпятил челюсть, как человек, идущий на расстрел и затряс головой. «Нет!» — храбро сказал он. «Мы с этим справимся!» Дверь лифта открылась сразу после его реплики. Он расправил плечи, кивнул и сказал «Пошли». Мы прошли до конца коридора, и Винс остановился перед последней дверью. Он сделал глубокий вдох, воздел кулак и после легкого колебания постучал в дверь. После длинной паузы он посмотрел на меня и мигнул, все еще с поднятой рукой. «Может быть», — сказал он, — «дверь открылась». «Привет, Вик!» – пропел некто в дверном проеме. И Винс залился краской и замямлил. «Я просто...» Затем он переступил с ноги на ногу, заикаясь, выдавил из себя что-то вроде мы э и отступил на полшага назад. Это было замечательное и тщательно отработанное представление. И кажется, я был не единственным, кто получал удовольствие. Открывший дверь коротышка улыбнулся, заставляя подозревать, что ему нравится находиться в окружении леских страданий и позволил Винсу корчиться несколько долгих мгновений, прежде чем наконец сказать «Ну входите же!» Мэнни если это действительно был он, а не какая-то странная голограмма из «Звездных войн», выпрямился во все свои 5 футов 6 дюймов роста от подошв серебристых туфель на высоких каблуках до макушки, крашенной в оранжевый цвет головы. Его волосы были коротко подстрижены, за исключением черных прядей, которые разделялись на его лбу, подобно хвосту ласточки, и спадали на огромные очки с отделанной искусственными бриллиантами оправой. Его длинные ярко красные дашики, очевидно надетая на голое тело, закружилась вокруг него, когда он отступил от двери, чтобы впустить нас, а затем быстрыми мелкими шагами прошел к огромному панорамному окну с видом на воду. «Идите сюда, поговорим», – сказал он, поднимаясь на пьедестал со стоящим на нем огромным объектом, похожим на трыгнутый гигантским животным комок, залитый в пластик, раскрашенный аэрозольными красками в стиле граффити Дейло. Он провел нас к стеклянному столику у окна, вокруг которого стояли четыре, вероятно, стула, которые легко было бы перепутать с приваренными к ходулем бронзовыми верблюжьими седлами. «Садитесь», — сказал он, экспансивно взмахнув рукой, я сел на ближайшую к окну стулу подобную штуку. Винс секунду колебался, затем сел около меня, а Мэнни плюхнулся напротив него. «Ну», — изрек он, — «как дела, Вик? Хотите кофе?» И, не дождавшись ответа, повернул голову налево и закричал. «Эдуарда!» Винс рядом со мной сделал неровный вдох, Но не успел он выдохнуть, как Мэнни развернулся в мою сторону. — А вы, должно быть, краснеющий жених. — Декстер Морган подтвердил я. — Но я не очень хорошо краснею. — Ну что ж, по-моему, Вик старается за вас обоих. И, разумеется, Винс любезно стал настолько алым, насколько позволил цвет его кожи. Поскольку меня все еще раздражало быть субъектом этого испытания, я решил прийти ему на помощь, отпуская Мэнни из пепеляющей ремарки, или даже напоминая ему, что на самом деле Винса зовут Винс, а не Вик. Я был уверен, что он отлично знает его имя и просто мучит Винса. Мне было нетрудно. Дайте Винсу повод, и он при полном попустительстве Риты сядет мне на голову. эдуарда суетился, балансируя винтажным кофейным сервизом «Фиеста В» ярких цветов на легком пластиковом подносе. Он был приземистым молодым человеком шириной в два Мэнни и был похож на озабоченного маленького тролля. Он поставил желтую чашку перед Мэнни и собирался уже поставить синюю перед Винсом, когда был остановлен Мэнни, положившим палец на его руку. эдуарда произнес он шелковым голосом, и парень застыл. Желтый? Мы забыли? Мэнни пьет из синей чашки. Эдуардо чуть не навернулся, крутнувшись вокруг себя, чтобы исправить свой опрометчивый поступок и забрать оскорбительную желтую чашку кофе, заменив ее на такую же синюю. Спасибо, Эдуардо, сказал Мэнни, и Эдуардо на секунду притормозил. Очевидно, чтобы понять, действительно ли Мэнни именно это имеет в виду, или он сделал неправильно нечто еще. Но Мэнни просто похлопал его по руке и сказал, а теперь обслужи наших гостей, пожалуйста. И Эдуарда кивнул и двинулся вокруг стола. В конце концов я получил желтую чашку, что мне было безразлично, хотя я и подумал, не значит ли это, что я им не нравлюсь. Налив кофе, Эдуардо поспешил на кухню и вернулся с небольшой тарелкой с полдюжины пастелитес. Они не были сервированы в стиле Дженнифер Лопес, хотя и могли бы. Они выглядели как небольшие, заполненные кремом дикобразики с изобилием темно-коричневых игл, сделанных из шоколада, либо взятых с актини. По центру были выложены капли оранжевого заварного крема. Каждую каплю венчал мазок зеленого, синего или коричневого. Эдуардо поставил тарелку в центр стола. И мы все около минуты просто смотрели на это. Мэнни, кажется, восхищался ими. А Винс, очевидно, испытал чувство близкое к религиозному экстазу, поскольку он несколько раз сглотнул и издал звук, будто задыхается. Что касается меня, я не был уверен, собираемся ли мы это есть или использовать для некоего причудливого кровавого ацтекского ритуала. Так что я просто разглядывал тарелку, надеясь на подсказку. Наконец подсказку дал Винс. «Боже мой!» – выдохнул он. Мэнни кивнул. «Они замечательные, не правда ли?» – сказал он. Но такие прошлогодние. Он взял одну с синим верхом и начал пристально рассматривать ее с выражением отчужденной любви. Цветовая палитра действительно утомляет. Более того, жуткий старый отель «Индиан Грик» начал их копировать. И все же произнес он и, пожав плечами, втолкнул это себе в рот. Я с облегчением увидел, что это не вызвало сильного кровотечения. Молодежь любит придумывать собственные маленькие хитрости. Он повернулся и подмигнул Эдуарда. Возможно, иногда слишком любит. Эдуарда повледнел и сбежал на кухню. А Мэнни повернулся к нам с широкой крокодильной улыбкой. Может, все же попробуете? Я боюсь их кусать, сказал Винс. Они такие идеальные. А я боюсь, что они могут укусить меня в ответ, сказал я. Мэнни обнажил примерно дюжину зубов. Если бы я мог обучить их этому, сказал он, я никогда бы не был одинок. Он подтолкнул тарелку ко мне. Не стесняйтесь. Вы их собираетесь готовить на мою свадьбу, спросил я, надеясь, что хоть кто-нибудь видит во всем этом смысл. Винс толкнул меня сильно, но слишком поздно. Глаза Мэнни превратились в узкие щели, несмотря на продолжавшуюся демонстрацию впечатляющей работы его дантиста. «Я не готовлю», — сказал он. «Я творю». «Я творю так, как сам считаю наилучшим». «А я могу заблаговременно узнать, что это будет?» — спросил я. «В смысле, что если у невесты аллергия на заливное васаби с оругулой?» Мэн не сжал кулаки так сильно, что мне послышался скрип суставов. На мгновение меня посетил трепет надежды от мысли, что моя заума избавила меня от кейтерера. Но затем Мэнни расслабился, рассмеялся. «Мне нравится твой друг, Вик», — сказал он. «Он очень смелый». Винс с улыбкой посмотрел на нас и снова задышал. А Мэнни начал возиться с клавиатурой и бумагами. И в конце подсчетов великий Мэнни Борг согласился обслужить мою свадьбу всего лишь по 250 долларов за тарелку, учитывая специальную скидку. Дорого, конечно. Но в конце концов меня особо проинструктировали не беспокоиться о деньгах. Уверен, Рита придумает, как заставить это работать. Например, пригласит всего двух или трех человек с работы. В любом случае, у меня не нашлось времени беспокоиться о финансах, поскольку мой сотовый почти сразу же заиграл свой счастливый маленький реквием. И когда я ответил, то услышал, как Дебора, даже не попытавшись соответствовать моему бодрому алло, говорит, «Ты нужен мне здесь и немедленно». «Я ужасно занят весьма важными канапе», — сообщил я. Могу я позаимствовать у тебя 20 тысяч долларов?» Она издала горловой звук и сказала, «У меня нет времени на эту хрень, Декстер. 24 часа начнется через 20 минут, и мне нужно, чтобы ты был тут». Обычно в отделе убийств все вовлеченные в расследование собирались через 24 часа после начала работы, чтобы убедиться, что все знают, что делать, и работа организована правильно. Депс очевидно чувствовала, что я могу предложить им некое озарение, весьма прозорливо, хотя и неверно. Учитывая, что темный пассажир все еще в отпуске, не думаю, что озарение придет ко мне в ближайшее время. Депс, у меня действительно нет ни одной толковой мысли об этом. «Просто приезжай сюда», — велела она и отключилась.